Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал в церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор совесть поверять. Придет и скажет, — Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь. Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему, К какому-то слову, что голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал Не сомневайтесь, его совесть снега белей. Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе. Но не так, как обыкновенно знают писатели люди, прочитавшие его произведения. Нет, голован одобрив опыта о человеке, подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и вдруг, воздохнув, отвечает. «Любезный Боленброк, гордыня в нас одна». Всех заблуждений сих неистовых вина. Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь... Я дохожу до самого большого казуса в истории Голована. Такого казуса, который уж несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся нечистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилось на орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но голова она заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью. Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории тогдашних нравов, и не лишенная колорита бытовая картинка, а потому. Прошу минуту внимания в сторону, немножко вдаль от орла, в края еще более теплой, в тихоструйной реке, в ковровых берегах, на народный пир веры, где нет места деловой, будничной жизни, где все, решительно все проходит через свою обычную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника, что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества события величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний Вития, «свершался священный пир веры».